Но к большому несчастью, известным образом, в нынешнем году недостаток фуража и в самой Польше почти генеральным был, и по вступлению в Пруссию сей недостаток столь умножился, что часто посыланными больше как за двадцать верст фуражирами не найдено совсем ничего оного. Легко по рассудить, каково имеет быть состояние помянутой конницы. и что дальнейшее ее в земле пребывание было бы известную ее только погибелью, без всякой напротив того уповаемой пользы. Сверх всего того, хотя и нет недостатка в провианских магазинах, однако ж по мере удаления от он их армии становится крайне трудным или весьма невозможным подвоз из он их. При таком состоянии дел... Справедливо мог наш фельдмаршал рассудить, что не токма для нас, но и для самих союзников наших, несравненно полезнее сохранить к будущей компании изрядную армию, нежели напрасно подвергать оную таким опасностям, которые ни храбростью, ни мужеством, ни человеческими силами отвращены быть не могут. Мы знаем, что с прусской стороны... Будет всему тому учинено другое истолкование, и, может быть, самым индиферентным не покажется, по обыкновению, что победоносная армия оставляет побежденному неприятелю завоеванную у него землю. Но, ведая напротив того, что прямая тому причина недостаток фуража и крайняя трудность в пропитании армии, и что не оставляется неприятелю таких мест откуда б он мог воспрепятствовать и поки в земли его вступить могли бы совершенно спокойны быть какие бы притом с прусской стороны разглашения ни были толь паче что мы уверены что союзники наши не будут притом сомневаться в непоколебимости наших намерений и непременном желании с ними содействовать Но великодушие наше и прямое союзническое о интересах их попечения превышают все вышеизложенные уважения. Почему мы, сколь скоро сие последние нам неприятные известия получили, что наш фельдмаршал и неман реку переходить намерен, то еще повелели ему всевозможное в действо употребить, дабы удержать себя в Пруссии, И, буди случай, будет неприятеля атаковать. Протоколы конференций Конференция при высочайшем дворе, Центральный государственный архив, дело 37, страницы 285 и 296 298. Но повеление не было исполнено. 28 сентября в армии держан был военный совет, на котором решено отступить за Неман. Посылая в Петербург журнал военного совета, Апраксин писал от 30 сентября. Письмо в Государственном архиве Госархив, разряд 6, дело... 384 листы, 5, 10, 37, 39. Суровость времени и недостаток в здешней земле, провианты и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота, суть важнейшими причинами, кое меня побудили для соблюдения вверенной мне армии принять резолюцию через реку Неман перебраться, и к своим границам приближаться. Сие самое препятствием было над побежденным неприятелем дальнейшие прогрессы производить. Он, хотя поучиненный с моей стороны при Али-реке, стратажеме, в левую руку каленбургу, не обождав ни перехода с армией через реку, ниже атаки, из виду, И ретировался, однако не совсем побежал, но для того только сию ретираду учинил, чтобы, опасаясь моего прямо к Кёнигсбергу через Алленбург следование лучшее и кратчайшее место, каковых у него от реки Аллы до Кёнигсберга несколько заготовлено, занять и проходу моему тем более препятствовать мог. по такой его ретираде, уведомись заподлинно о положении укрепленных до Кёнигсберга мест, взятие которых много людей стоило бы, и явившееся скудение запасного провианта, паче же недостаток фуража, выстощенный неприятелем земле, ибо в Кёнигсберге шефель муки по семи талеров продавался, с общего согласия всего генералитета, Поворот учинен к Тильзиту в таком намерении, чтоб, исправясь таму, поки вперед продвинуться. Но нашед в Тильзите многие главнейшие и человеческие разумом непреодолимые препятствия от равновременных поздевшнему сдевшнему климату ненастей и морозов и, не могучи воли Божией, противиться, с наичувствительнейшим моим и всего генералитета сокрушением, невсходство высочайшего вашего величества намерения и в противность нашего искреннейшего желания поступить и сия к границам приближения за лучший к соблюдению армии способ тем избрать, принужден был, что, удержав Тильзит и реку Неман, Так уж, расположа армию всей завоеванной Пруссии, так от недостатка провианта и фуража, как и от разделения по частям армии для сбережения завоеванных мест, конечная погибель всему войску нанесена была б. Невзирая на то, что в мемеле провианта довольно, которого доставление к армии невозможно ни гафом, ни сухим путем, гафом потому что на десяти галерах и прочих мелких судах кое к тому способными найдены и во всей той стороне собраны быть могли, умалчивая о том затруднении, что через Шварцер-Орт за мелью всякую галеру выгрузя перетаскивать надобно, не более тысячи пятисот четвертей уложиться может, а сухим путем за крайнюю в здешней земле и жмуидах, в осеннее время по низости ситуации распутицую, ничего подвозить нельзя, рекой уже Неманом, за кривым течением оной и, и многими мелями, по причине которых от большей части к неприятельскому берегу вверх по реке плыть и приставать должно, весьма опасно. Что же принадлежит до добровольного здешних обывателей подтверждения в подданство вашего величества? то принятое ими намерение принужденным почесть должно, как то действительно и оказалось, ибо многие только что успели присягу принести и тем себя обнадежить, тотчас против нас и вооружились, да иначе и ожидать нельзя, ибо должность к природному государю натурально их на то влечет». А сверх того, всем обывателям, особливо же в городах живущим, от начальства повелено себя разорению не подвергая, оружию вашему покориться, истолковав им при том, что чинимая по такой крайности присяга без угрызения совести всегда нарушена быть может».